С этой же стороны пробила себе выход лава во время извержений. Широкая дорога, прорытая вулканическими породами, тянулась вплоть до узкой челюсти Северо-Восточного залива. Сайрес Смит и его товарищи целый час простояли на вершине горы. Остров расстилался перед ними, словно раскрашенная рельефная карта. Зелетная в лесистых местах, желтая на песчаных равнинах, голубая там, где была вода. Они охватили взглядом всю карту, и только земля, скрытая мощной растительностью, дно тенистых долин и глубины узких ущелий оставались недоступны их взорам. Теперь предстояло разрешить один важный вопрос. Ответ на него должен был иметь большое влияние на будущее потерпевших крушения. Был ли остров обитаем? Этот вопрос был поставлен журналистом хотя казалось, что после тщательного осмотра острова на него можно было ответить только отрицательно. Нигде не было заметно следов человеческой руки, ни одного селения, ни одной рыболовной тони на берегу, нигде не поднимался дымок, который бы свидетельствовал о присутствии людей. Правда, целые 30 миль отделяли исследователей от крайней оконечности острова, то есть косы, которая выступала в море на юго-западе, И на таком расстоянии даже глаза Пенкрофа не могли бы заметить человеческое жилье. Невозможно было также приподнять зеленую завесу, покрывавшую три четверти острова, и посмотреть, не таится ли за ней какое-нибудь селение. Но обитатели островов, возникших из недр Великого океана, обычно селятся ближе к берегу, а берег казался совершенно пустынным. Итак... До более подробного исследования остров можно было считать необитаемым. Но не посещают ли его хотя бы время от времени туземцы с соседних островов? Ответить на этот вопрос было трудно. На протяжении почти 50 миль вокруг не было видно ни полоски земли, но 50 миль – небольшое расстояние для малайской пироги или для прадо-полинезийца. зависело, следовательно, от того, Одиноко ли стоит этот остров посреди океана или вблизи него есть другие острова. Уудастся ли сайресу смиту определить без инструментов его широту и долготу. Это было легкой задачей. До выяснения этого вопроса не мешало принять некоторые меры на случай возможной высадки нежелательных гостей. Исследование острова было закончено. удалось определить его очертания зафиксировать рельеф местности, вычислить площадь и установить распределение вод и гор. На плане журналиста было в общих чертах отмечено расположение лесов и равнин. Теперь оставалось лишь спуститься вниз по склонам горы и исследовать минеральные, растительные и животные богатства острова. Но прежде чем дать сигнал о спуске, Сайрес Смит обратился к своим товарищам и сказал спокойным и серьезным тоном. «Вот, друзья мои, каков тот клочок земли, на который забросил нас случай. Здесь придется нам жить, и, возможно, очень долго. Быть может, мы неожиданно будем спасены, если какое-нибудь судно случайно пройдет мимо острова. Я говорю случайное, так как наш остров невелик». и не имеет даже гавани, где бы мог остановиться корабль. Боюсь, что он находится в стороне от обычных морских путей, то есть слишком далеко к югу для судов, заходящих на острова Тихоокеанского архипелага, и слишком далеко к северу для тех кораблей, что идут в Австралию, огибая мыс Горн. Я не хочу скрывать от вас истинного положения вещей. И правильно поступаете, дорогой Сайрес. Быстро ответил журналист. «Вы имеете дело с мужчинами. Мы вам верим, и вы можете вполне на нас положиться. Не так ли, друзья?» «Я буду слушаться вас во всем, мистер Сайрес», воскликнул Герберт, крепко сжимая руку инженера. «За моим хозяином! Всюду и всегда!» скричал нап «Что до меня?» сказал моряк. «Пусть меня не зовут Пенкрофом!» коли я стану отлынивать от работы. Только у меня есть одна просьба. Какая же?» Осведомился Гидеон Спилит. «Будем считать себя не потерпевшими крушения воздухоплавателями, а колонистами, которые прибыли сюда, чтобы основать поселение». Сайрес Смит не мог удержаться от улыбки. Предложение Пенкрофа было принято. Инженер поблагодарил товарищей и сказал, что он рассчитывает на их энергию и помощь. «А теперь в путь! трубам воскликнул Пенкроф. «Еще одну минуту, друзья!» — сказал инженер. «Мне кажется, следовало бы как-нибудь называть этот остров, его мысы, выступы, реки и ручьи». «Совершенно правильно!» — сказал журналист. тогда нам легче будет давать друг другу указания и выполнять их. Действительно, если можешь сказать, куда идешь или откуда приходишь, это уже немало, — заметил Пенкроф. По крайней мере, похоже, что находишься в цивилизованной стране. Вот, например, трубы, — сказал Герберт. Верно, — отозвался Пенкроф. Даже такое название все-таки лучше, чем никакого. а оно само пришло мне в голову. Сохраним ли мы его для нашего первого лагеря? Конечно, Пенкроф, раз уж вы так его окрестили. Ладно, — воскликнул Пенкроф, который чувствовал себя в ударе. Окрестить другие места тоже нетрудно. Назовем их как Робинзоны, про которых мне часто рассказывал Герберт. Бухта Провидения, Страна Кошелотов, Мыс Обманутой Надежды. «Лучше по именам. Мистера Смита, мистера Спилета, Наба», — предложил Герберт. «Мое имя!» — воскликнул Наб, сверхнув своими ослепительно белыми зубами. «А почему же нет?» — сказал Пенкроф. «Порт Наба. Это звучит прекрасно. Мыс Гидеона». «Я предложил бы название, встречающееся на нашей родине», — проговорил журналист. Для главных пунктов, сказал Сайрес Смит, для бухты и морей это мне нравится. Назовем, например, ту большую бухту на востоке бухтой Союза, широкую выемку на западе бухтой Вашингтона, гору, на которой мы сейчас стоим, горой Франклина, озеро, которое мы там видим, озером Гранта. Это будет самое лучшее. Их названия будут напоминать нам о родине. Но для речек, заливов, мысов и выступов лучше выбрать названия, отражающие особенности их формы. Они лучше утвердятся в памяти, и это будет разумнее. Очертания нашего острова достаточно необычные и нелегко будет придумать живописные названия. Что же касается потоков, которые нам еще неизвестны, неисследованных лесов и бухточек, которые мы откроем впоследствии, мы их окрестим постепенно. по мере надобности. Что вы скажете на это, друзья? Предложение инженера было единогласно принято его товарищами. Остров расстилался перед ними, словно развернутая карта, и оставалось только присвоить какие-нибудь названия ее вдающимся и выступающим углам и выпуклостям. Гидеону Спилету предстояло их записать, И таким образом, географическая номенклатура острова должна была быть окончательно установлена. Прежде всего, следуя предложению инженера, окрестили бухту Союза, бухту Вашингтона и гору Франклина. «Теперь, — сказал журналист, — я предложил бы назвать этот полуостров, выступающий в море на юго-западе, змеиным полуостровом, а выгнутую косу, которой он заканчивается, — мысом присмыкающегося». Он действительно очень похож на хвост крокодила принято сказал инженер а другую оконечность которая так напоминает разянутую пасть назовем заливом акулы хорошо придумано воскликнул пнккров мы завершим картину если назовем обе челюсти мысом челюстей но ведь мысов ведь два заметил гидаон спилит ну что ж ответил Пенкроф. «У нас будет мыс Северной Челюсти и мыс Южной Челюсти». «Записано», сказал Спилит. «Остается только как-нибудь назвать стрелку на юго-восточной оконечности острова», сказал Пенкроф. «То есть о конечности бухты Союза», уточнил Герберт. «Мыс Когтя», сейчас же вскричал Наб, которому тоже хотелось окрестить какую-нибудь часть своих владений. И действительно, НАП нашел превосходное название, так как мыс был похож на мощную когтистую лапу фантастического животного, каким казался весь этот странный остров. Пенкроф был восхищен таким оборотом дела. Несколько приподнятое воображение исследователей вскоре создало еще ряд названий. Река, близ которой шар выбросил колонистов и которая снабжала их питьевой водой, была названа Рекой Благодарности, в знак признательности судьбе. Островок, на который вышли вначале потерпевшие крушения, получил название Острова Спасения. Плато, венчающее стену над трубами, с которого можно было видеть всю большую бухту, окрестили Плато Дальнего Вида. И, наконец, непроходимая чаща, покрывающая змеиный полуостров, была наречена лесом Дальнего Запада. Таким образом, видимые и известные части острова получили название. В будущем, по мере новых открытий, номенклатура их должна была постепенно пополняться. Что же касается положения острова относительно стран света, то Сайрес Смит определил его приблизительно по высоте и положению Солнца на небе, причем оказалось, что на востоке лежат бухта Союза и все плато дальнего вида, На следующий день инженер намеревался отметить точное время восхода и захода Солнца, установить положение дневного светила на небе в этот промежуток и таким образом определить, где находится север. В южном полушарии Солнце, достигнув на небе высшей точки, склоняется в своем кажущемся движении к северу, а не к югу, как в северных широтах. Пока что все было закончено, и колонистам оставалось только спуститься с горы Франклина и вернуться в трубы. Но неожиданно Пенкрофт вскричал. «Ну и рассеяны же мы народ!» «Что такое?» – осведомился гедон Спилет, который закрыл свою записную книжку и поднялся, собираясь тронуться в путь. «А наш остров? Мы забыли его окрестить!» Герберт хотел было предложить назвать остров именем Сайреса Смита, и все бы охотно поддержали его, но тут инженер сказал. «Назовем его, друзья, в честь великого гражданина, который борется теперь за единство республики. Назовем его островом Линкольна». Троекратное «Ура» было ответом на это предложение. Вечером, перед тем, как заснуть, колонисты долго говорили об Америке, об ужасной войне, заливающей ее кровью, и никто из них не сомневался, что южане вскоре потерпят поражение, и дело Севера, дело справедливости, восторжествует благодаря Гранту и Линкольну. Это было 30 марта 1865 года. Колонисты не знали, что две недели спустя в Вашингтоне совершится страшное злодеяние, и Авраам Линкольн падет сраженный пулей фанатика.